Глава тридцать первая У меня долго не получается уснуть. Я плачу, завернувшись в тёплое одеяло, которое совсем не согревает. Вот почему я не люблю ложь. В ее паутине можно запутаться так, что потом самой сложно понять, что из всего правда. Я вспоминаю, с чего все началось. Если бы сегодня мне сказали начать все сначала, согласилась бы я на предложение сестры. Наверное, да. Здоровье мамы крайне важно. Я ведь понимаю, что она бы долго не протянула. Только во второй раз я бы все сделала иначе. Я бы не влюблялась в мужа моей сестры. Не знаю, как провернула бы все это, но не влюблялась бы. Вспоминаю наши разговоры и прогулки. И тут вдруг меня осеняет. А ведь Платон тоже не так чист душой, как пытается показать. «Только кому он солгал? Мне или моей сестре?» Проваливаюсь в темноту, а просыпаюсь от того, что чувствую, как на меня смотрят. Открываю глаза. В комнате не задернуты шторы, и её освещает тусклый голубоватый свет луны. В кресле напротив кровати сидит Платон. Он подносит губам стакан с виски и делает глоток. Лёд уютно бьется о стенки. Не вижу глаз Платона, но чувствую его взгляд. Чуть выше поднимаюсь по кровати, опираясь на подушки. Вздыхаю. «Ты несправедлив к моей маме. Не все могут переступить через свои принципы ради денег». «Все», — безапелляционно отрезает Платон. «Не все. Некоторые люди не готовы приступить закон, например, чтобы добиться своего» а если человек сломлен потери близкого единственной опоры в жизни то все становится еще сложнее алена меня бессмысленно убеждать родишь своего ребенка поймешь это чувство ты ждешь что я стану ее осуждать не жду я высказал свое мнение оно может отличаться от твоего спи ты тоже хорош кому из нас сестрой ты соврал в чем? Когда Снежанна пригласила меня сюда, она сказала, что у тебя есть семья. Родители, сестра варвара, племянники. А мне на прогулке ты сказал, что дед-домовский. Так кому соврал? Платон несколько секунд молчит, а потом поднимается и идет на выход из спальни. Открыв дверь, останавливается и произносит, не оборачиваясь. Ей. Спи. С этими словами он закрывает дверь, а я продолжаю сидеть и пялиться на нее, переваривая информацию. Ей соврал про семью. Зачем, интересно? Почему, блин, каждый разговор с Платоном заканчивается тем, что у меня возникает еще больше вопросов? Утром я просыпаюсь разбито. Такое ощущение, будто меня каток переехал. И словно меня стукнули по голове пыльным мешком. Беру телефон, чтобы проверить время. Начало девятого. Надо вставать и собираться. Платон говорил, что сегодня едем к врачу. На телефоне сообщение. Мои глаза становятся шире, когда вижу, что оно от мамы. «Как ты, дотся?» Рушена научила меня писать сообщение. Так что теперь буду не только звонить. Напиши, все ли хорошо. Я волнуюсь. Улыбаюсь и строчу ответ, что у меня все в порядке, но придется еще немного задержаться. Позвоню ближе к вечеру, пусть не волнуется. А вечером я уже буду знать, отпустит ли меня Платон. Ложусь обратно на подушке. Хочу ли я, чтобы он отпустил? Нет, конечно. Я эгоистично жажду, чтобы он оставил меня рядом с собой. Но это не мой мужчина. Окрасть мужу сестры, даже той, которая меня ненавидит, я не стану. Приведя себя в порядок, иду во флигель, чтобы переодеться, а потом топаю по дому в поисках Платона. Нахожу его в кабинете за ноутбуком. Дверь приоткрыта, и несколько секунд я любуюсь грозным мужчиной, который с хмурым видом что-то печатает. «Заходи, Алена. говорит, не поднимая взгляда от экрана, и я протискиваюсь в кабинет. Останавливаюсь и, сжав перед собой руки, мнусь на месте, не зная, что сказать. Он поднимает на меня взгляд. «Выспалась?» «Думаю, да». Киваю. «Когда мы поедем к врачу?» Пара секунд игры в гляделки, и муж моей сестры поднимается с кресла, закрывает крышку ноутбука, обходит стол и встает прямо передо мной. Сегодня он кажется еще выше и внушительнее. А мне вдруг становится страшно. Что, если он решит как-то жестоко наказать нас сестрой за то, что мы тут устроили шпионские игры? Каким бы страстным, нежным не был Платон во время секса и внимательным во время прогулок, нельзя забывать, кто этот мужчина. «Пойдем со мной», — говорит и, взяв меня за руку, куда-то ведет. Я следую за ним безоговорочно. Теперь моя жизнь и вся я в его полном распоряжении. Платон заводит меня на кухню. Берет за талию и усаживает на огромный островок. Платон, что ты... Выдыхаю, но замолкаю, когда он немного отстраняется. Хотел, чтобы наши глаза были на одном уровне. Отвечает спокойно. Алёна... Я сейчас задам тебе вопрос. От него будет зависеть все. Ответить надо не завтра, не через час или два. Ответить надо сейчас. Можно пару минут подумать, но не больше. И я хочу, чтобы ты сейчас думала только о себе, поняла? Забудь о сестре, маме и всех остальных. Только твое желание и твои чувства. Я сглатываю. Мне не нравится начало этого разговора, хотя Платон не выглядит ни злым, ни раздраженным, просто уставшим, как будто не спал всю ночь. «Хорошо». Наконец выдаю сипло, а внутренности сжимаются. «Что там за вопрос, которому нужна такая прелюдия?» Платон шумно втягивает в себя воздух, а потом снова устанавливает прямой зрительный контакт. «Алена». Ты испытываешь ко мне какие-то чувства? Я имею в виду, влюблена ли ты в меня?